Глава сорок седьмая «Привет», — говорю весело брюнетке, «рядом присаживаюсь, делаю знак бармена «Повторите для меня». Расплачиваюсь сразу. Ты пьёшь неправильно, но учить будет приятнее, эффект лучше». Милое создание поднимает на меня свои бездонные глаза и выдаёт ангельским голосом. «П***, иди, а?» Да ещё и с таким чётким выговором, что становится ясно, за словом в карман не полезет. Не принцесса. Меня Денисом зовут. Полина, представляется она. Следом протягивает руку, которую я пожимаю. Очень приятно. Ты парень симпатичный, но просто иди един... по-хорошему, прошу. Я тут с подругами накидываюсь. Пристанешь, их, может, я тебе башку открутят. И я, кстати, тоже замужем. Да, тупая малолетка и хамка. И да, именно такую взяли замуж с удовольствием. Ещё вопрос, Денис? Бросая взгляд, и правда, кольцо на месте. Я и не заметил сразу. Раньше всегда первым делом проверял, а сейчас безразлично. Знакомлюсь, будто бесцельно. Значит, замужем она. А в глазах тоска, печаль такая, словно одинока. Впрочем, раз так, то умничка. Мы залпом осушаем стаканы, переглядываемся и чокаемся. Понял, хорошего вечера, Полина. И тебе не скучать, Денис. Поднимаюсь и иду обратно, но на полпути меня задерживают за руку. Оборачиваюсь и вижу перед собой Катю, жену Ярослава, и ещё несколько девушек. «Дэн, привет!» — говорит Катя. «Вот это совпадение! Отдыхаешь?» «Да, с друзьями. На сборы уезжаю во вторник, развлекаюсь напоследок». «Класс, и мы с подругой!» Они оборачиваются и смотрят на Полину. Та спрыгивает с высокого барного стула и подходит к нам. «Полина, это Денис, друг Ярика». «Ах, прости, дружище!» — она хлопает меня по плечу. Не хотела грубить, я скоро. И куда-то быстро уходит. «Странная какая-то», — говорю я, нахмурившись. «Да у неё труба полная на личном. Но в её случае даже не рассчитывай, ждёт мужа. Ясно?» — киваю я с уважением. «Раз ждёт, значит, уже молодец. Пусть скучает и грустит дальше. Иногда действительно нужно именно это. Мы болтаем пару минут обо всём подряд, потом прощаемся, и я возвращаюсь к друзьям». Они уже успели познакомиться с какими-то девчонками, явно свободных взглядов. «А, а вот и Денис!» — радуются они. «Давай к нам!» «Я домой, а вам удачно потусить!» — сообщаю сразу. «Деньги переведу сейчас. Спишемся!» Киваю и иду к выходу. Стойкое ощущение, что в клубе я нахожусь в последний раз в жизни. Даже не представляю, что мне здесь делать ещё. Ренат догоняет на первом этаже. «Всё нормально?» — спрашивает он. То есть девушку её ходишь или случилось что? Один, всё нормально. Ты прав, я не в духе, не хочу портить настроение. Вы веселитесь. Ты не портишь, а эта брюнетка сказала нет, пожимаю плечами. Когда тебя это останавливало? Эй, брат, я тебя вообще не узнаю. Возвращайся сейчас же наверх и зубами вырви у неё телефончик. Не, если девушка говорит нет, значит это нет, выдаю я глубокомысленно. Прощаюсь и иду на улицу. Радуюсь, что лягу до полуночи. Завтра к матери поеду, помочь надо. А в воскресенье на работу. Жара с самого утра стоит такая, будто не май на дворе, а конец июня. Мы с дядей Сашей сажаем картошку уже 2 часа. Вокруг нас куча родственников, с которыми видимся лишь по самым громким праздникам. Засадить плантацию картошки это не столько необходимость в нашей семье, сколько ритуал. Повод всем собраться вместе, вымозаться в грязи, Потом отпариться в бане, выпить пива и поболтать за жизнь. В общем, лучше пропустить Новый год, чем картошку. Что-то работают только Денис и Саша, возмущается мама. Остальные поболтать приехали. Коля, Витя, что такое? Всё в порядке, Маша, не нуди. У нас перекур на 5 минут буквально. Мы с дядей Сашей переглядываемся и утраиваем усилия. Да, пусть наши с ним отношения далеки от идеальных, но в такие моменты мы всегда не сговариваясь «Объединяемся против общего врага, родня по маминой линии. Мама у меня добрая, всех готова простить и принять. Практически. Вот и с братьями своими, которые ей не помогали после смерти отца, тоже общается. По рассказам бабушки и тёти Вики, я знаю, сколько мама в те годы работала. В Ясли отдала меня рано и плакала по этому поводу. Договорилась по блату, чтобы взяли раньше возраста. Так и шёл потом всю жизнь» самый младший в классе, в институте. Поэтому, наверное, мне легче общаться с теми, кто старше. Всю жизнь так, привык. Когда я будучи ребёнком болел, и её на больничной не отпускали, никто из братьев, сестёр и тёток не помогал, лишь злорадствовали, что сама виновата, ребёнка без мужа родила. Она им всё это простила спустя время, а я не уверен, что простил. Мне её жаль очень сильно. Трудно ей приходилось. Мы долго жили просто вдвоём. Она мне всех заменяла, особенно важный человек, в общем. Так вот, болел я много. Девать меня было зачастую некуда, и со мной сидела бабушка Люся. Мы ж с Люсей в одну группу в садик ходили и болели часто по цепочке. Она, кстати, тоже здесь, на другом конце поля с родителями. Говорю же, все собрались. В очередной раз переглядываемся с дядей Сашей и продолжаем работать. Быстрее закончим, быстрее в баньку и домой. Мне на постоянии завтра вставать в 5:00 утра. Хочу лечь пораньше. После бани и ужина я иду в дом, чтобы переодеться. Мама встречает на кухне. Взгляд невинный, на лице улыбка, сразу видно, задумала что-то, и подкраулила. "Денис, ты всё, поехал?" с похватывается она. "Да, на электричку хочу успеть. Машину оставлю, пока не нужна будет. Как и обещал, возвращаю в идеале, и с полным баком. Спасибо, очень выручили. Дядю Сашу уже поблагодарил". Да ничего, мы редко куда-то ездим. Всё здесь рядом. Потом она вдруг всхлипывает горько, подходит и обнимает меня. Вот, блин. А меня очень молодая и современная мама, но когда дело касается моего отъезда куда-либо, она ведёт себя неадекватно. Сразу какой-то маленькой становится и старше своего возраста лет на 10 минимум. Мам, ну перестань. Всё нормально, мам. Ну на чего ты ревёшь-то? С ума сошла? У меня предчувствие плохое, Денис начинает захлюбываться. «Вот смотрю, на тебя и в груди давит». «Опять двадцать пять. Оно у тебя всегда такое». «Нет. Когда ты в армию уходил, я спокойна была, даже радовалась». Я смеюсь, а она плачет. «Прекрати, ты же знаешь, что я это не люблю. Сдам на краповый берет и вернусь. Вдруг с первого раза получится. Дядя Саша аж до середины июля дома. Если помощь понадобится, наберёшь, пацаны приедут, никаких проблем». Как обычно, в общем, в режиме живём. Не знаю, Денис. Неспокойно мне. Чувствую, что не нужно тебя отпускать. Мам, тяну я не без раздражения. Но вот чего ты себя накручиваешь и меня заодно. Кому от этого легче? Посмотри на меня, здоровый лось. Что мне сделается? Мама фыркает, идёт к холодильнику, формирует какие-то контейнеры мне с собой. Тут без вариантов. Легче взять молча, чем спорить. Видел Она понижает голос и морщит нос, что говорит о крайней степени негодования. «Пришла Алюся. Совсем стыда нет, что ли?» «Я думала, постесняется. Специально вьется вокруг. Пронюхала, что ты здесь и один будешь. Пользуется нашей дружбой с Викой. Ты только за порог, они опять начнут свою песню, что ты невинности девочку лишил и не женился. Девочка была совершеннолетняя. И я о том же. Нашли чем спекулировать, дуры». Мне всё равно, мам. Я Лёсю даже не заметил. Весь в своих мыслях. Не ссорься с тётей Викой из-за меня, Лды, не стоит того. Она вздыхает. Не буду. Денис, я, честно говоря, признаётся, помявшись, немного скучаю по Ксюше. Когда вы встречались, мне спокойнее на душе было. Мам, не начинай. Вот опять не начинай, вспыхивает она. Что не скажу, всё, не начинай. Какой же ты противный становишься, как отец твой, ей-богу. «А я возьму и начну. Начну и продолжу, и ничего ты мне не сделаешь. Стой и слушай. Мне, Ксюша, нравилось. Хорошая девочка и тебя любила. Всегда всё спрашивала и смотрела, как на тебя. Нежно, приветливая, умная. Всё у неё правильно, по пунктам, как и должно быть. Может, ещё помиритесь?» «Нет, мама. Ты бы позвонил ей, сказал, что едешь сдавать на свой берет. Она бы переживала, ждала. Не унимается». Я бы позвонил, но толку не будет. Почему не будет? Ты ясновидящий. Можешь тебя на битву экстрасенсов отправить, денег заработаешь. Потому что они воспринимают она меня всерьёз. Срываюсь эмоционально. Голос не повышаю, разумеется, но показываю, что острая тема. Мама застывает, молчит. Всё время мне своего бывшего мужа в пример ставит. Продолжаю я чуть спокойней, то косвенно, то вообще прямым текстом. Он для неё вау, а я никто. Место пустое. Так, щенок, сопляк. К его мнению она прислушивается, мои же советы демонстративно игнорирует. Поступки осуждает. Он для неё номер 1, понимаешь? А я, обрываю себя. Вот сейчас поднимусь немного, стану кем-то первым. Тогда, может, хмыкаю. Может и позвоню. Денис. Мне стать надо кем-то, понимаешь? Чтобы уважала меня, считалась со мной. Иначе никак. Отворачиваюсь, иначе поубиваем друг друга. «Так а может, поздно уже будет?» Говорит мама очень тихо и растеряна. «Когда ты звонить надумаешь?» «Может, мама и поздно», — отвечаю твёрдо. А потом вдруг выкладываю как есть. Кому ещё признаться, если не матери? Но не могу я на вторых ролях. Не могу и всё. Вот на чистоту тебе говорю. Внутри всё выкручивает, аж болит, ноет. Люблю её до одари рвёт меня на части, ломает. Если судьба моя, отобью, верну себе. Если нет, то и той, то и попусто, значит, всё было. Мама качает головой, но не спорит. Провожает меня до двери, а потом ещё вслед долго смотрит. Следующим утром у нас построение, лекции. В обед поступает срочный вызов. Одеваемся, едем. Нужна силовая поддержка. Берём особняк политика, повязанного на наркоте. Там серьёзно всё. Мы собраны, настроены на работу. События развиваются по плану. Ничего сверх. Операция обещает быть быстрой. Но едва машины останавливаются в точке X, на территории звучит взрыв, который оглушает. Ударной волной выбивает окна в машине. Я резко отворачиваюсь, чтобы спрятаться от осколков.